Глава 8. Она сидела в кресле, положив ноги на стол, и смотрела в детектив, купленный на случай курортной скуки. Но читала она весьма рассеянно, так как в голову ей поминутно лезли ситуации и слова минувшего вечера. Вчера ей нравилось всё, но более всего она сама. Наконец она была такой, какой и мечтала быть всегда — никоим образом не жертвой мужских помыслов, а единственным творцом своей судьбы. Она решительно отбросила роль воспитанницы, отведенную ей Якубом, и, наоборот, сама сотворила его по своему желанию. Она казалась себе элегантной, независимой и смелой. Она сидела и смотрела на свои ноги, положенные на стол, туго обтянутые белыми джинсами, и когда раздался стук в дверь, весело крикнула. «Входи, я жду тебя!» Якуб вошёл, вид у него был опечаленный. «Привет!» — сказала она, всё ещё не спуская со стола ноги. и показалось, что Якуб смущён, это доставило ей удовольствие. Потом она подошла к нему и чмокнула в щёку. «Останешься на немного?» «Нет», — сказал Якуб грустным голосом. На этот раз я действительно прощаюсь с тобой. Уезжаю. Решил напоследок ещё раз проводить тебя до водолечебницы. — Отлично, — весело сказала Ольга. — Можем пройтись.